Блиц, ответы на некоторые вопросы про гипертонию. А кофе можно? Можно. Когда принимать таблетки? На ночь. Сколько мне можно соли? 2 грамма в день. Если я забыла принять таблетки утром или на ночь? Примите вечером или утром. А если я иду в гости и буду выпивать, мне таблетки принимать? Да, только утром того дня, когда идете в гости, и потом вечером следующего дня. Как часто ходить к врачу, если ничего не беспокоит? Раз в три месяца. Болит голова, это от повышенного давления? Нет, совершенно не обязательно. Если я ничего плохого не чувствую, значит у меня нет гипертонии? Нет, гипертония имеет немое течение, постепенно подтачивая сосуды. У меня нормальное верхнее давление, но повышенное нижнее. Что мне делать? Снижать вес, ограничивать соль и двигаться. Впервые обнаружена гипертония, с какого лекарства мне начинать лечение? с любого из препаратов первой линии, их врач должен знать.